Глава 15 Не то чтобы меня укусил вампир, я сказала, что меня укусили в шею, но на самом деле это была шея моей ноги, лодыжка. Примечание переводчика. В японском языке слово лодыжка, а шикуби буквально значит шея ноги. Лодыжка, с которой я сняла носки и надела школьные туфли прямо на босую ногу, если быть еще точнее, то укус пришелся рядом с Ахиловым сухожилием. Учитывая, что это место было слабым местом даже героя Хелеса, не было никаких шансов, что я не вскрикну от боли, или это был Банкей. Примечание переводчика. Банкей реальный персонаж, живший в XIX веке, вошедший в японский фольклор, был воином-монахом, служившим Минамото Тао и, и считается образцом стойкости и верности. Японское слово Накидокора буквально значит «место, которое заставит плакать» и являются сокращённой формой выражения «место, которое заставит плакать даже такого легендарного героя, как Бен Кей. По сути, является синонимом термина «Ахиллесова пята». Неважно, кто именно, потому что я рухнула на землю, внутрь пустого дупла, с пустым взглядом. Понятно, значит, вот оно как. Как я и предполагала, места было предостаточно, даже если лежать растянувшись во весь рост, И как раз в тот миг, когда я сделала шаг внутрь темного дупла, чтобы в этом убедиться, в тот миг, когда я шагнула внутрь, меня укусили. Змея. Рефлекторно, а может и инстинктивно, я взмахнула гарпуном, который держала, чтобы отрубить змея голову, и голова у нее была отчетливо треугольной формы. По ливням и коралловым рифам я уже почти не сомневалась, что остров находится где-то на Окинаве, но теперь я была уверена, потому что это была змея Хабу. Я видел ее впервые в жизни, но ни капли не сомневалась. Однако допустила ошибку. Величайший промах в жизни мастера по ловле змей. «Больно!» И тогда я закричала, лежа в беспомощной позе, не заботясь о репутации или внешнем виде. Впрочем, вокруг все равно никого не было. Мне просто нужно было повысить голос, чтобы отвлечь себя. Подобно засохшему дереву, падающему в лесу. Я лежала и орала, скортившись от боли, Яд хабу, Нейротоксин или гемотоксин? Что нужно делать в такой ситуации? В путеводителе, которое я когда-то пролистала, что-то было написано. Ввести противоядие? Вызвать скорую? У меня под рукой не было ни телефона, ни противоядия. Да и вообще нигде не было. Почему это случилось? Почему это случилось? Почему это случилось? Почему это случилось? Меня укусили за лодыжку, да еще только за правую. Однако холодный пот выступил по всему телу, словно меня искусали с ног до головы, не оставив живого места. Такое чувство, будто я истекаю кровью каждой своей порой. Мне почти захотелось отрубить себе правую ногу. Эту ненужную змеиную ногу. Нет-нет-нет, вместо того, чтобы что-то себе отрубать, нужно было остановить кровь, промыть ранки, наложить жгут. Если я вернусь к озеру под водопадом, страховочная веревка должна быть на месте, так что я смогу использовать ее как жгут. Мой мозг еще кое-как работал, хоть и медленно, но и не могла даже пальцем пошевелить. Вот что значит по-настоящему палец о палец не ударить. В прошлом, когда Накуна наложила на меня проклятие, мое тело было полностью сковано невидимой змеей, но та боль не шла ни в какое сравнение с той, что причинила настоящая ядовитая змея, только что укусившая меня. По сравнению с Накуной, которая оказалась стыкана дырами с ног до головы, дырки в моём ахилловом сухожилии были ничтожно малы, но я была совершенно неспособна мужественно подняться на ноги. И вот, лежа на спине в этом дупле... Дупло. Ура. Примечание переводчика. Дупло по-японски будет Ура. Впрочем, в имени урока используется другое Ура. Ура. Урока. Араунда урока. Гаэн урока. Подумать только. Место, которое я хотела сделать своей новой базой, оказалось миным логовым. Однако, если вернуться к первоначальной причине... «Разве не для того я села на самолет, чтобы найти убежище Раунда?» «В результате меня запечатали на этом необитаемом острове, и я встретила змею Хабу». А -а -а -а -а. Хотя я не плыла в океане и не принимала ледяную ванну в реке, воздух начал полностью покидать мои легкие, и мой крик был готов бесславно угаснуть, подобно костру, который вот-вот погаснет. Я не могла даже потерять сознание, потому что чувствовала, как каждый участок моей слегка загорелой кожи превратился в болевой рецептор. Внутри моего разума, единственной части меня, которую я еще хоть как-то контролировала, я начала искать ответ на вопрос, была ли это на самом деле ловушка? Было ли это простое невезение? Было ли я недостаточно осторожна? Может быть, я просто возомнила, что горы — моя территория? Прежде чем войти в дупло, следовало ли мне прощупать его кончиком гарпуна на предмет прежних обитателей? Или же, если так подумать, не был ли этот заманчивый отдельно стоящий деревянный домик, идеально расположенный на берегу реки, рассчитан на то, чтобы заманить в ловушку такую добычу, как я? Если имело место первый вариант, то это приемлемо. В таком случае я сдаюсь. На горе в моем родном городе, увенчанной святилищем Ширахеби. Я убила огромное количество змей, чтобы снять наложенное на меня проклятие, и вот теперь умереть от змеиного укуса в конце концов будет самое что ни на есть поэтичной справедливостью. Красивое завершение всей этой предыстории. Чтобы поесть, я ловила рыбу камнями, но этот грех не шел ни в какое сравнение с массовым змееубийством. Испытав на себе этот опыт выживания, пусть и недолгий, я наконец смогла по-настоящему задуматься о проступках, совершенных мной в прошлом. Да, именно так. То, что мне следовало сделать тогда, это не бежать в горы и не приносить в жертву несметное число змей, чтобы снять проклятие, а как следует поговорить со своими друзьями, которых я не могла ни принять, ни даже встретить взглядом. «Прости, Кучинава, мне очень жаль». Ах, ах, я продолжала думать, выжимая последний воздух из своих пустых легких, чтобы отвлечь себя от боли хотя бы насколько это возможно. Однако, если это была непростая поэтичная справедливость и ловушка, расставленная заклинателем змей, тогда я не могла просто так лежать здесь и рыдать в ожидании быстрой смерти. Даже если я все еще стажер, я все же была специалистом. И как профессионал, пусть я и рухнула, я не собиралась сдаваться. <клых> Верно, я же убийца змей. Мое тело по-прежнему не слушалось, но я сознательно подавила крик, который сочился из меня не дожидаясь, пока он угаснет сам, И использовала энергию от крох, остававшегося во мне кислорода, чтобы пошевелить завернутыми в носки пальцами, пальцами, которые отказывались шевелиться, и поползла внутрь дупла, плана путь. И не только путь, но и веревку, которой можно было бы притянуть лодыжку. Иначе говоря, тело той самой змеи хаба, которую я только что убила. Я сказала, что сожалею об убийстве змей ради снятия проклятия, и вот уже собираюсь использовать тело змеи как инструмент выживания. Моя карма остановилась в запутаней. Впрочем, на сей раз речь явно шла о том, чтобы выжить. Это был поступок, выходящий за рамки простого поиска пропитания, и это, возможно, уже успело сделать полный круг по моим сосудам, даже если сейчас перетяну дышку. но я все равно должна была сделать все, что в моих силах. Наконец, охватив веревку, вернее, обезглавленный труп, я потратила еще больше времени на то, чтобы, как и планировала, перетнуть им лодыжку, пользуясь замотанными в носки руками, казалось, это действие лишь удвоило мою боль. Я ведь думал о том, чтобы отрезать ногу из-за боли, но, учитывая нынешний расклад, разве она не отсохнет и не отвалится сама собой? Что ж, ничего страшного. Главное, чтобы у меня оставалась правая рука. Оказав себе первую помощь, которую с трудом можно было назвать как первой, так и помощью, я затем попыталась выбраться из этого змеиного логова, так же, как я ползла, шевеля завернутыми в носки пальцами, теперь я попробую извиваться всем телом. Это и вправду была борьба за жизнь. Мои движения были более змеиными, чем когда я была змеиным божеством. Эти гусенично-подобные телодвижения, оточенные сном в песчаном футоне, здесь очень пригодились. Если бы я и могла извиваться по направлению к озеру под водопадом хотя бы на сантиметр за раз, то смогла бы промыть рану, что если найти пиявку, чтобы та высосала яд. Или лучше, если бы я могла использовать здесь свое умение змеиных ног, чтобы я могла материализовать, чтобы выбраться из этой передряги». Какую мангу мне написать? Возможно, это была как раз та ситуация, когда следовало писать не мангу, а завещание. Но чтобы успеть дедлайну, которым стала моя жизнь, с затуманенным сознанием начала выискивать материал для сюжета. Пока ползла, пока ползла, пробираясь вперед. Могло ли оказаться, что вести еженедельную мангу еще труднее, чем это? По возможности, я бы хотел создать противояди от Еда Хабу. таким было мое желание но я не отдавала себе полного отчета, что, собственно, это противоядие из себя представляет. Оно как-то связано с кровью. У меня были смутные знания о каком-то инструменте для удаления змеиного яда, но я понятия не имела, как он мог выглядеть. Обезболивающее лекарство я, наверное, смогла бы вообразить, но у меня было чувство, что все кончится так же, как с пончиками или другой едой. В таком случае, даже если бы я знала, что именно такое противоядие, оно, вероятно, не возымело бы эффекта, однако если это не еда, а лекарство, то был неплохой шанс, что я хотя бы смогу извлечь выгоду из эффекта плацебо. Потому что для материализации важна лишь мысленная картина, в этом смысле невежество было даже кстати, особенно на пороге смерти. В этой критической ситуации, вернее, в этой предсмертной ситуации, моя способность рисовать оказалась на удивление бесполезной. Воистину мое умение змеиных ног годится лишь для ненужных добавлений, когда для них было достаточно места. оно было слабым, когда дело касалось реальности. И тут я поймала себя на мысли, что, пожалуй, даже лучше было бы просто съесть един грибов, что росли неподалеку, в надежде, что он послужит противоядием. Нет-нет, я остановлюсь слишком отчаянной. Если не буду верить в себя и в собственные способности к рисованию, то кто ж тогда поверит? Никто. Только я. А что если нарисовать себя? Не то чтобы я собиралась делать то, что поклялась больше никогда не делать. Я не буду рисовать своих альтер-эго... Тихоня Деко или Дека или Надекокетку, или Богиня Деко, но я могла бы нарисовать саму себя, Сен-Гоку По сути, это будет мой Магнум Опус почти что завещание. Даже если я умру, созданное мной художественное произведение «Я» останется. Как подмена, которую можно встретить в детективных романах. Допустим, с большой вероятностью я паду здесь, хотя технически я уже упала, но если я умру здесь... Если я материализую себя как странность, с точно таким же опытом и ходом мыслей, как у нынешней меня, то это новое «я» сможет жить дальше вместо меня. Если бы мне это удалось, это было бы почти как философский зомби или, по сути, бессмертная странность, являющаяся моей резервной копией. Нет, в данном случае именно я служил бы резервной копией для самой себя. Это было бы не мое альтер-эго, а подлинное «я», что останется для будущего. Я говорил не просто какую-то нелепицу, Даже те легендарные мангаки, которых ставили на один уровень с богами, делали то же самое, чтобы оставить себя после смерти, помещая себя в своё творение. Значит, если мне это удастся, я смогу рассказать о Наноке, Кайке и Гэна обо всём, что со мной случилось, как меня выбросило на берег этого необитаемого острова, как и здесь выживала и как меня укусила хабу в дупле дерева, ничего не упуская. Даже если я умру здесь, я всё равно останусь в их сердцах. Иными словами, я сброшу оболочку, известную как «я». Мне показалось, что я наткнулась на блестящую идею, которую нужно немедленно воплотить, и все же это была ловушка. Какой в этом смысл, если я сама стану странностью? Чему именно я научилась у Ананоки, искусственной странности, созданной пятью студентами университета, создав ту куклу-труп Гаэн, Кагенуй, Ошина, Кайки и, хоть я его никогда не встречала, теории, Я не смею забывать о немысленных проклятиях, которые им пришлось нести всю оставшуюся жизнь. Неужели я собираюсь заставить кого-то нести мое проклятие, читателя моей работы? Цукихи? Или Накуну, Проклиная, роешь две могилы. Какой смысл оставлять потомкам эту боль, подобную проклятию? Для меня искусство не должно быть ни завещанием, ни злобой. Пускай будет больно, но это должно захватывать дух настолько, чтобы заставить забыть о боли. Реалистично говоря, Если я буду воспроизводить себя достоверно, я, скорее всего, воссоздам и те две дырные лодыжки, и даже яд в теле, так что у меня есть безнадежное предчувствие, что новорожденная надока также рухнет на земь сразу после своего создания. Зачем мне создавать такую трагическую, душераздирающую версию себя? Если уж я собираюсь воспроизвести себя, я предпочту оставить после себя, как произведение искусства, версию себя, которая победила боль. Я была творцом и не должна была просто родить себя, Я должна была родить нечто превосходящее меня саму. Родить? Дочь Ген Раунда Урока. Что было у Гэн на уме, когда она решилась или не решилась встретиться с дочерью спустя 15 лет? Это я хотела бы спросить. Что было у Гэн на уме, когда она рожила свою дочь? Она не похожа на человека, который думает о том, чтобы передать мир следующему поколению, но если Кайки не солгал, сказав, что Гэнн проецирует Раунда Урока на меня, значит она все же что-то замышляла. Мне хотелось спросить ее, Так, давайте же спросим. Давайте отправимся и как следует спросим эту сестренку, которая все знает. Раньше я думала, что не могу ни о чем спрашивать из-за страха, но в подобных вещах бояться нечего. И хотя все это время я ползала так непрезентабельно, что сама не знала, в какую сторону двигаюсь, я незаметно для себя добралась до берега, моя форма средней школы номер 701 превратилась в нечто неузнаваемое от грязи, но если бы не эта защитная экипировка... Ползать по диким горам мне было бы, скорее всего, невозможно. Даже змеиные ноги сгодились. Я бы никогда не стала бездумно лишать себя конечности лишь потому, что это не моя ведущая рука. А теперь нужно продезинфицировать рану в этом ручье. Все мое тело было мокрым от пота, но мне нужно было проследить, чтобы в воду погрузилась только правая нога. Потому что у меня не было сил стоять в воде, такие мысли пронеслись в затуманенном сознании, пока я пыталась перевернуться, опираясь на поясницу. И пока я переворачивалась, я не отдавала себе полного отчета, но мое зрение почти перестало работать. Хоть зрение у меня должно было быть хорошим, все, что я видела, имело такую степень размытости, словно я смотрю сквозь воду, поэтому я почти ничего не могла разобрать. Однако я чувствовала это жар. Говорят, у змей есть так называемый термолокационный орган, позволяющий им чувствовать и кусать добычу по ее теплу. И тот жар, что я чувствовала, был именно этим жаром животного, кусающего свою жертву. Жар холоднокровного животного. Прямо перед моим лицом вплотную ползло таким же образом, как и я хабу, в несколько раз крупнее и длиннее той, на которую я наступила в дупле. До сих пор я видела множество разных змей в самых разных обличиях, но никогда не видела ни одной, лёжа вот так на земле, с идеального угла. Чтобы встретиться с ней взглядом, я начала понимать, что чувствует лягушка, на которую смотрит змея, хотя я и была бывшим божеством змеей, Хладнокровная, и тем не менее. Та гигантская хаба смотрела на меня не как на добычу, а как на врага. «Ты... ты злишься? Из-за того, что я убила одного из твоих сородичей? Или она злится, что я использовала трупы сородича как жгут? Нет, если бы это была странность, это был бы другой разговор, но ждать таких эмоций от настоящей змеи – чистая фантазия. Это тоже не игра». Какой смысл ее очеловечивать? Если ей чувствовала злость, исходящую от этой гигантской хабу, то это наверняка была моя собственная злоба. Я говорила, что это все ради выживания, или что это ради еды, но эти две вещи не так-то легко разделить, и вероятно, это касается абсолютно всего. Даже если я спрошу, что Ген чувствует к своей дочери, я, наверное, не получу четкого ответа: Это скорее всего то же самое, что чувствовали мои собственные родители ко мне. Дочь это ведь не зеркало. В таком случае тот укус хабу не был ловушкой заклинателя змеи или чем-то таким. Это должно было произойти просто по законам природы. Я просто увидел у себя авто и хабу. Свою злобу и враждебность, свою обиду и проклятие, и свою ответную обиду и ответные проклятия. Свою вину. Так что мне не оставалось ничего, кроме как покорно принять свою судьбу безо всякой связи с надеждой или отчаянием, счастьем или скорбью, любовью или ненавистью, Без намека даже на поэтическую справедливость, мою судьбу как части пищевой цепи. А, но эта змея не может меня съесть. Хоть и говорят, что змеи способны проглотить человека в один присёзд. Не ради еды и не ради жизни, а просто ради убийства. Это хладнокровное животное безо всякой на то причины ринулось к моему распластанному телу, словно у него внезапно выросли крылья... Поскольку я уже истратила последние силы до такой степени, что не могла даже как следует перевернуться, я оказалась идеальной мишенью для гигантской хабу, и целилась она не в ладышку, а в саму шею. Ха-ха-ха! Значит, я стану такой же, как братик Каями, да? В то время как я плакала над тем счастливым концом, которое должно было вызывать улыбку, в моем поле зрения, где я уже ничего не различала, голова хабу, оскалившая на меня свои клыки, была откушена. Ее клыки. Ее яд, все было проглочено целиком. Ни разу не выдав свое присутствие, что-то мгновенно выпрыгнуло сбоку какое-то темно-коричневое пятнистое животное. Ириамодская кошка.